Первое. Сульфамиды имеют свою специфику, то есть убивают определенные микробы и не оказывают никакого действия на другие. Второе. При наличии большого количества микробов сульфамиды малодейственны или даже совсем не оказывают действия. Третье. Их действие в основном бактериостатично, другими словами, они останавливают размножение микробов и тем самым дают возможность лейкоцитам сыграть свою бактерицидную роль. Свои опыты Флеминг проделал при помощи слайд-келс, чашек Петри, желобков в Агаре. Прорезав два параллельных желобка, он наполнил один сульфамидным препаратом, второй пеницилином, а перпендикулярно расположил культуры стрептококов в разных разведениях. Он видел, что пеницилин действовал во всех случаях, в то время как сульфамиды Очень эффективные против слабых концентраций микробов, не в силах были приостановить рост неразведенных культур. Значит, пенициллин более сильное средство, но сульфамиды существуют в чистом виде, и они устойчивы, пока что преимущество на их стороне. А вакцины группа ученых Сент-Мэри продолжала их применять и не безуспешно. Флеминг в своей статье, напечатанной в британском медицинском журнале, приводил случаи, когда удавалось добиться излечения аутовакцинами. Он пытался создать вакцину против палочки Пфейфера и вируса гриппа. Насморк, хоть он чаще всего и вызван вирусом, против которого медики бессильны, во многих случаях еще усугубляется бактериальной инфекцией. Так считал Флеминг. Иногда даже простуда, чисто бактериальное заболевание, должно быть отнесена за счет временного обострения хронического инфекционного состояния. В последнем случае она может быть излечена аутовакциной. Флеминг советовал комбинировать вакцины с сульфамидами. Рассуждал он так. действие таких сульфамидов, как 693-М и 693-Б, бактериостатично. Они облегчают борьбу лейкоцитов. Но лейкоцитам помогает также присутствие антител. Почему бы не вызвать при помощи вакцины появление антител? От этого сульфамиды станут только более эффективными. Вместе со своими коллегами Маклином и Роджерсом он ввел одним зараженным мышам препараты 693-М и 693-Б без вакцины, другим вакцину без препаратов 693-М и 693-Б и третьим вакцину и препараты 693-М и 693-Б и сравнил смертность в этих трех группах. Он получил совершенно ясный ответ. Мыши выживали только в том случае, если им вводили и препараты, и вакцину. Подобные эксперименты доставляли удовольствие старику. «Значит, иммунотерапия сохраняет свое значение». Патрон был в отличных отношениях с «Литл Флэм и продолжал над ним патронировать. Флеминг добродушно относился к его насмешкам и самым серьезным видом прикидывался тем, кем, как он знал, его хотели видеть. Он тоже подшучивал над молодыми, и те любили его за то, что он всегда готов был им помочь – и за то, что он полон новых, оригинальных и, на первый взгляд, экстравагантных идей. Даже в садоводстве он ратовал за самые необычные методы. Однажды перед отъездом в Дун он накупил цветочных луковиц и уговорил своего друга-летчика, что лучше всего посадить эти луковицы, сбросив их на разрыхленную землю с самолета. Они прорастут где попало, и сад будет выглядеть естественнее. Когда он также необычно строил планы своей лабораторной работы, его коллеги, смеясь, говорили, «Ну и оригинал же этот флем!» Но он, не обращая внимания на их насмешки, с напускной чопорностью сидел за своим столом, понимая, что всегда будут смеяться над всем новым. «Вы сами убедитесь, что это, в конце концов, одержит успех», — говорил он. «В большинстве случаев и в самом деле будущее показывало, что он был прав». Хотя он считал, что самое важное наблюдение, он все же любил рациональные объяснения, при условии, чтобы они были вдохновлены и подтверждены фактами. Ему пришлась по вкусу весьма привлекательная теория Филлиса, объяснявшая действие химических лекарственных препаратов. Она сводилась к предположению, что химиотерапевтические вещества по своей химической структуре